Глава восьмая. Красный свет. В своей квартире в небольшой кладовке рядом с ванной Савалайнин обустроил фотомастерскую. Проявка фотографий — почти священное действие. Ты колдуешь с пленкой в полутьме, в тусклом красном свете, вдыхая химический запах реактивов. Предвигаешь увеличитель, колышется в кювете вода, и вот на белом листе проявляется изображение — дом или дерево, или лицо человека. Матес машинально отбирал, проявлял, обрезал фотографии встречи советских спортсменов, но вспоминал совсем другой день. Тогда, в июне 41-го, в Берлине, после провала, безумной попытки спасти профессора Шваба и его дочь, он пролежал два дня, заглушая горе Анисовой водкой, то засыпая, то просыпаясь в полубреду. С улицы слышались грубые окрики, пулеметные очереди, лай собак. Пару раз он хотел выйти к ним, крикнуть в голос ругательство или проклятия, чтобы получить пулю в сердце и разом все покончить. На третий день поднялся, чтобы пойти в ванную комнату, тогда служившую ему лабораторией, и остался там на несколько часов, увеличивая, проявляя, обрезая фотоснимки. Окружил себя портретами улыбающейся Марии, грустной Марии, поющей, бегущей, читающей книгу Марии Плещеевой «Шваб». Он первым полюбил ее, дочку немецкого физика и русской артистки, а Нестеров отнял его любовь, кажется, даже не знаю об этом. Савалайнин тогда сотрудничал с Диоте Файне, а Мария со старших классов школы занималась делами отца. Втянулась в работу коминтерна, была избрана в совет коминтерна трудящихся женщин, выступала на Бернской партконференции в 1939 году. После поджога Рейхстага и начала гонений на коммунистов Савалайнин остался в Берлине, хотя мог должен был уехать. Он работал в финском рекламном агентстве, ночами помогая издавать подпольные агит-листки и бюллетени Коминтерна. Нестеров появился в Берлине в октябре 1939 года после пакта и раздела Польши. Официально он числился закупщиком промтоваров при русском торговом полупредстве. На деле занимался осуществлением связей между отделами Коминтерна и Москвой. Почему Мария влюбилась в этого русского симпатичного, но, в общем-то, заурядного парня? Женщин трудно понять, а спрашивать об этом не имеет смысла. Но пока она была жива, Матеас жил надеждой, что все еще изменится, и он получит шанс. Но теперь всё было кончено, и он сидел в тесной ванной, окружённой портретами мертвой возлюбленной, и задавал себе вопрос «Как? Для чего жить дальше?» Услышав стук в дверь, он даже почувствовал облегчение. За ним пришли. Он тут же решил, что усыпит их бдительность, изобразит покорность, а на улице бросится бежать, и его застрелят в спину. Быстро, на смерть, без мучений. За дверью стоял тот польский охранник, Веслав, с которым они договаривались о паспорте и деньгах. «Ты один?» Савалайнин кивнул. «Прости, что тогда не вышел на связь. Тем вечером мы получили другой приказ». Савалайнин догадался. Веслов должен выманить его на улицу. Наверняка уже дал показания. Олег слегка замялся. «Меня отправляют в разведшколу, хотя бы пока не на фронт». Пришел попрощаться. Прощай, машинально ответил Матеус. Веслав сунул ему в руку пакет. Возвращаю деньги, я взял половину, ничего, и там записка для тебя. Матеас, все еще уверенный, что участвует в полицейской игре и через минуту будет арестован, развернул обрывок конверта и пробежал глазами наспех нацарапанные буквы. Отец покончил самоубийством. «Французские товарищи расстреляны. Мне огласили приговоры. я беременна, расстрел заменили на лагерь. Передай, а, что я очень люблю его». Савалайнин потрясенно уставился на Веслова. «Мария Шваб жива?» Охранник кивнул. «Да, их отправляют в Аушевиц в начале сентября». И снова, здесь, в безопасном Хельсинке 1952 года. Стук в дверь кладовки заставил Матиаса вздрогнуть. Память прошлого, разбуженная встречей с Алексеем Нестеровым, оказалась мучительно живой. Но хуже всего эта встреча могла перевернуть всю его налаженную сегодняшнюю жизнь. — Папа, ты здесь? — послышался детский голос. Саволанин ответил. — Да, сынок, я скоро закончу. Задумался, не услышал, как жена с сыном вернулись домой. И «Это плохо. Сейчас может дорого стоить любая оплошность». Савалайнин быстро достал из кюветки фотографии Нестерова, разорвал на мелкие клочки и выбросил в корзину. Словно прятал следы преступления. Развесив сушиться оставшиеся фотографии, погасил лампу, сбросил с двери крючок. В темноту кладовки словно обрушился солнечный свет. Слегка ослепленный Матеас прикрыл глаза и сквозь ресницы увидел силуэт женщины, с которой он жил девять лет, так и не привыкнув считать ее своей. «Извини, я проявлял фотографии». «А мы с Алекси собрали железную дорогу», — сообщила Мария. «Его жена. Любовь и смысл всей его жизни». Утром на пробежке вокруг озера Нестерова догнал крепкий бритоголовый Николай Саксонов. «Привет, снайпера!» — понизил голос. «Нестеров, не знаешь, как бы нам по-тихому в город смыться?» «Почему? Ко мне вопрос». Они остановились на поляне, делая наклоны и махи руками. Николай подмигнул. «Ты, я вижу, парень бывалый, языки знаешь. А мне бы в клуб филуминистов попасть». Я с одним по почте списался, привёз кое-что на обмен. — Так ты филателист? — Саксонов привычно поморщился. — Да нет, говорю же, филуменист. Спичечные коробки собираю. Давно еще со школы. Они повернули и снова побежали по дорожке мимо тренерского стола, за которым, разложив бумаги, что-то обсуждали Киреев и Шимко. — Не боишься? Бовину доложу. — сощурился Нестеров. «Да вроде не похож ты на стукача». «Ладно, подумаем, как быть. Мне самому бы в город надо. Одной женщине подарок привезти». Саксонов, понимающе улыбнулся. Савалайнин и Хильда с утра засели в кустах у озера. Савалайнин делал репортажные снимки, Хильда наблюдала за тренировкой советских спортсменов в бинокль. «Они держатся вместе, все время рядом тренеры и вон тот человек в полосатой рубашке. Наверняка это надиратель. Мы не сможем с ними поговорить». «Надо ждать», — Савалайнин прикусил травинку. «Всегда бывает случай». Спортсмены снимали одежду у берега пруда, собираясь купаться. Савалайнин с Хельдой рискнули подобраться ближе. Почти у всех мужчин, входивших в воду, на теле виднелись затянувшиеся рубцы. Журналистка, раскрыв рот в бинокль, рассматривала следы разрезов и швов, синие пятна ожогов, килоидные рубцы. «Смотри, а они все в шрамах? Почему?» «Потому что война», — пожал плечами Савалайнин. Хильда потрясенно замолчала. Матеас, конечно, ожидал, что их могут заметить, Я готовился предъявить журналистские карточки. Но появление Нестерова застало его врасплох. Кусты раздвинулись внезапно и бесшумно. Алексей поднырнул под ветки и лег на землю рядом с Савалайниным, протянул для рукопожатия широкую шершавую ладонь. «Полчаса вас тут наблюдаю. По маскировке неут. Сразу видно, в боевых не участвовал». «Не участвовал?» — признался Савалайнин. Нестеров улыбнулся весело и просто. Матиас помнил эту обаятельную улыбку с тех берлинских времён. «Вот и хорошо. Хорошо, что не с фашистами». Алексей без церемонии взял у Хильды бинокль и начал смотреть на заплыв советских спортсменов, одновременно спрашивая. «Как живешь, Матиас? Построил дом? Родил сына?» «Да, у меня сын». Они говорили по-русски, и Хильда, поначалу оторопевшая от внезапного вторжения, дернула Савалайнина за рукав. «О чем вы говорите? Я не понимаю». «Спроси его про шведский самолет." «Скажи, мой брат пропал». Со стороны озера слышались выкрики тренеров, смех, всплески прыжков. «Алексей, нам нужна помощь?» — проговорил Матиас. «Это Хильда Брук, журналист из Стокгольма. Ты слышал про шведский самолет, который пропал у советской границы? Ее брат был там. Мы пытаемся хоть что-то узнать». Нестеров развел руками. Ты же понимаешь, Матиас, нет у меня доступа к такой информации. Скорее всего, самолет залетел в наше воздушное пространство, и его просто сбили. Но тут ходят слухи, что машину могли взять под конвои и увезти на советский аэродром. Значит, экипаж жив. Нам нужно только это — узнать, что стало с экипажем. Хильда жадно слушала, пытаясь по лицам Савалайнина и Нестерова понять смысл разговора. Нестеров усмехнулся, пристально глядя на Савалайнина. «И с оборудованием?» «Что? Я не понимаю». «Шпионское оборудование США могло попасть в руки советских спецов. Про это вы тоже хотите узнать?» Матиас очень убедительно покраснел, затряс головой, отрицая саму возможность подобного интереса. «Нет, нет, это личное дело, я не работаю на разведку. Если ты это имеешь в виду, я коммунист». «Да ничего я не имею в виду», — снова усмехнулся Нестеров и отдал Хильде бинокль. «Хотя, если честно, очень похоже на то», — Саволейнин выглядел подавленным. «Нас многое связывает, Алексей. И если ты можешь помочь ради нашей прежней дружбы...» «Просто помоги этой девушке узнать правду». Хильда попросила по-шведски. «Скажи ему, что я не хотела обидеть спортсменов. Зря я на них набросилась. Я бы могла сделать с ними интервью». «Хильда просит прощения», — перевёл Савалайнин. «Да, я понял. Интервью. Ну, посмотрим». На прощание Нестеров протянул руку. «Увидимся на пресс-конференции», — он кивнул Хильде и, придержав ветку, скрылся в кустах. Через минуту он уже бежал по берегу озера вместе с командой пятиборцев в сторону тренерского стола.